Илья Таланов уехал домой только в начале девятого вечера. Им как-то ладно и уютно сиделось на кухне втроем. Вино открывать не стали, старший Таланов был за рулем. Антон рассудительно заметил, что при их нынешней жизни совершенно непонятно, когда может понадобиться куда-то поехать. Да и вообще, трезвую голову иметь не мешало. На прощание Илья Васильевич еще раз отметил, что будет готов взять Лику к себе на работу. Вы подумайте, барышня, сказал он на прощание, и лика пообещала, что обязательно подумает. Пятничный день клонился к закату. Прошел дождь и пахло свежестью и мокрый листвой. Вдыхать этот воздух было приятно, словно он промывал накопившуюся внутри Гарри накип. Антон заварил свежий чай с какими-то травами, и они уселись на крыльце, бездумно глядя в сереющее небо. Пили чай и говорили обо всем на свете. «У меня такое странное чувство, что я знаю тебя всю мою жизнь», задумчиво заметила Лика. «Так ты знаешь меня всю жизнь», улыбнулся он. «По крайней мере, всю мою жизнь точно». Скрипнула калитка, и на песчаной дорожке появился доктор Ермолаев. Лика напряглась. Он был одет в распахнутую куртку защитного цвета, которую обычно носят охотники и рыболовы, Такие же пятнистые штаны и резиновые сапоги, а в руке держал удочку. Да что ж ты будешь делать, кругом одни рыбаки. — Добрый вечер, соседи, — поздоровался он. Зашел сказать, что мне звонили из больницы. Пришел в себя ваш приятель. — Да вы что? — воскликнула обрадованная лика. — Дмитрий Владимирович, спасибо вам за хорошие новости. Как он? — Без последствий обойдется. Сердечко, конечно, полечить придется. Но организм у вашего знакомого крепкий, так что справится. Придя в себя, первым делом про вас спросил. Мол, все ли у Гликерии Ковалевой в порядке? Я заверил, что в полном. Да, у меня все хорошо, подтвердила Лика. А вы на рыбалку собрались? Да, покидаю удочку с камней. Нужно голову проветрить. Что-то много всего за последнее время произошло, серьезно заметил он. С этим утверждением было трудно поспорить. «Чай будете?» — спросил гостеприимный Антон. «Плесни пару глотков», — согласился Ермолаев, подошел ближе, оставляя следы на мокром песке дорожки, уселся на ступеньку крыльца, прислонив удочку к стене дома. Лика во все глаза смотрела на отпечатки дубового листа, сорок третьего, разумеется, размера. «Дмитрий Владимирович», — спросила она с давленным голосом, «а вы к Светлане с Николаем заходили перед рыбалкой? «Нет», — ответил Ермолаев, принимая из рук Антона чашку с исходящим паром чаем. «Зачем? Я у них вообще с нашего торжественного обеда ни разу не был. Все, альбом с фотографиями ищешь». Лика не удостоила его ответа. «А сапоги?» — продолжила она выяснять то, что ее интересовало больше всего. «Сапоги для рыбалки вы разве не у Николая взяли?» «А зачем мне его сапоги?» — Ермолаев искренне удивился. У меня свои есть, добротные. Много лет никакого сносу им нет. Правда, в Африку они со мной не ездили, конечно, но здесь дома служат исправно. — А откуда они у вас? — спросил Антон, тоже заметивший следы и подобравшийся, как гончая, идущая по следу. — Так бабушка этой молодой леди мне их отдала, когда вещи перед отъездом собирала. Я кое-какие инструменты Андрея Сергеевича забрал, и вот спаги тоже. «Они очень качественные, сейчас такие уже не делают». Так, что-то не сходилось. У деда были одни сапоги. Эта Лика помнила совершенно точно. Он купил их за несколько лет до того, как все случилось. Их тогда завезли в военторговский магазин. А у бабушки там работала какая-то знакомая, и она сумела купить деду сапоги, оказавшиеся с набойками в виде дубового листа. Если его сапоги бабушка собственноручно отдала Ермолаеву, то Николай никак не мог найти их в сарае. Получается, что сапог было две пары. Одну носил дед, и они достались сидящему сейчас на крыльце и шумно прихлебывающему горячий чай доктору. Но у кого были вторые? И почему этот кто-то потом подкинул их в сарай, где Николай их и обнаружил? Не потому ли, что на берегу у тела Регины Батуриной Был именно он, оставив характерные следы, которые Марлицкий принял за дедовы. Полковник не знал, что существует вторая пара, и тот, кто убил Регину, просто поспешил избавиться от опасной улики. Но яна. «Молодые люди, вы уделяете слишком много внимания моей обуви», сообщил Ермолаев серьезно. «Сначала вас тревожили мои красные кеды, теперь резиновые споги». «Может быть, вы потрудитесь объяснить мне, что происходит?» «А если он все-таки виноват? Что если эти вторые сапоги с самого начала были Ермолаевскими, а бабушка ничего ему не отдавала?» «У нее теперь, к сожалению, не спросишь». Лика вдруг запоздала рассердилась на бабулю, которая унесла с собой столько секретов. «И зачем только она хранила их двадцать лет?» И зачем пествовала обиду на деда, вызванную то ли существующей, то ли выдуманной его виной перед ней? Не было у Лики Ковалевой ответа на эти вопросы. Снова скрипнула калитка, и на дорожке появился очередной гость, снимая с Лики Антона обязанности отвечать на заданный вам вопрос. Да, они сегодня пользуются повышенным спросом, однако. Теперь по песчаной дорожке к крыльцу Панура брел историк Благушин. Лицо у него было расстроенное. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Не ожидал вас всех здесь увидеть. Антон, я вообще-то к тебе. Проходите, Константин Ливеревич». Антон, отдавший Ермолаеву свою чашку, стал, чтобы принести из дома еще. «Будем чай пить». «Не до чая, Антоша, не до чая», — нервно заметил тот и зачем-то потер руки, словно они у него замерзли. «Я спросить хотел, ты не знаешь, где моя Ирка?» «Нет», — покачал головой Таланов. «А почему я должен это знать?» «Вы дружили», — Благушин вздохнул. «Признаюсь, я был бы совсем не против, чтобы вы не просто дружили, а ты вошел в нашу семью. Но у вас, молодых, на все свой взгляд и собственные планы. Не знаю, куда подевалась, прям сердце не на месте. С учетом, что Влад Панфилов сбежал из-под домашнего ареста, Ирина, скорее всего, была именно с ним». Вот только говорить об этом встревоженному отцу Лика не могла. Ей Антон сказал по секрету. Не могут они так подставить капитана Спиридонова. По лицу Таланова она видела, что он думает о том же. — Вы не волнуйтесь, Константин Ливеревич, — сказал он. — Я уверен, что у Иры все в порядке. — Может, к подружке ушла или еще по какому делу? Вы ей звонили? Антон в голосе Благушина прорезался металл, И Лика сразу вспомнила, что он много лет работает школьным учителем. Голос был такой специальный, каким разговаривают с нерадивыми учениками. «Разумеется, я звонил своей дочери не один раз. Вот только телефон у нее вне зоны действия сети. И даже к дому этого негодяя, который совратил мою невинную девочку, я ездил». «Вы Влада Панфилова имеете в виду?» — насторожилась Лика. «Да? Кого ж еще?» Только там полиция дежурит у подъезда. Внутрь меня не пустили. Заверили, что Ира там не появлялась. — А откуда вы знали, куда именно ехать? — спросил вдруг Антон. — Где вы раздобыли адрес Панфиловых? А и правда, Благушин не был знаком ни с Владом, ни с Катей. По крайней мере, так он утверждал в своих показаниях. И про то, что Влад встречается с Ириной, он узнал уже после убийства. Тогда откуда адрес? Учитель сердито смотрел на них, словно они были неразумными шкалярами, вышедшими к доске, не выучившими урок. «Так от разумеется», — в сердцах бросил он. «Или вы думаете, мы с дочерью совсем не общаемся?» «Конечно, свой роман она от меня удачно скрывала, но когда все выяснилось, я имел с ней серьезный разговор, в ходе которого она мне, в частности, и поведала, где живет ее любовник». Последнее слово у него прозвучало как ругательство. Ну да, он же однолюб и моралист. После смерти жены не смотрит ни на одну женщину, потому что считает, что полюбить по-настоящему можно только один раз в жизни. Впрочем, кажется, Светлана говорила, что видела его с какой-то женщиной в Питере, в торговом центре. Хотя это мог быть кто угодно. Коллега, случайная знакомая, Ладно, уж до чего ей точно не может быть никакого дела, так это до личной жизни Константина Леверьевича. Она только одного человека интересовала, Эльмиру Степановну. Да и то, совершенно напрасно. Вспомнив про несчастную администраторшу, Лика повернулась к Ермолаеву. «Дмитрий Владимирович, про Викентия вы нам рассказали, а про Эльмиру Степановну-то я у вас не спросила, как она?» «В коме», — вздохнув, ответил доктор. «Состояние очень тяжелое. Немного шансов, что выживет». «Ужас! Какой ужас!» — воскликнул Благушин. «Столько зла на земле! И как я в такой ситуации могу быть спокоен, что с Ирой ничего не случилось?» Его бледное лицо мелко-мелко дрожало. Лике тут же стало его жалко. Она всегда жалела людей, которые сильно расстраивались и переживали по-настоящему. «Ирина обязательно найдется, Константин Леверьевич», — мягко сказала она. «Вы поймите, ей сейчас непросто. Ее возлюбленного обвиняют в убийстве жены. Да и сама Ирина под подозрением». «Что?» — вскричал Благушин. Вид у него стал совсем безумный. «Это еще на каком основании?» Катя Панфилова была ее соперницей, а Влад обещал развестись, но жена не давала ему развода. «Конечно, Ирина была на смене, когда произошло убийство, и я, как никто другой, могу подтвердить ее алиби, но...» «Нет никакого «но», — решительно заявил историк. Лицо у него больше не дрожало, оказалось высеченным из камня. «Моя девочка не может никого убить, и алиби у нее действительно есть». «На момент убийства — да, а на момент нападения на Викентия и Эльмиру Степановну?» Лика не хотела быть жестокой и мучить Благушина. Она просто проговаривала вслух все свои сомнения, а их было много. Так много, что мыслям становилось все теснее в черепной коробке. Алиби. В ночь убийства Регины у Благушина тоже есть алиби. И с Катериной он даже не знаком. Хотя, почему не знаком? Когда-то давным-давно он вел у нее уроки в школе. И что? Что это меняет? Да ничего. Да зачем ей могла понадобиться эта старая курица? взорвался спровоцированный ее словами Благушин. «Я терпел ее только потому, что она могла существенно испортить Иринке жизнь. Знаете, каково это — работать в женском коллективе? Начала бы мстить, Иренке бы мало не показалось. Да и жалела моя дочь эту бестолковую, подбадривала, рецептами интересовалась. И что взамен? Подозрение в покушении на убийство? Ну уж нет. Так дело не пойдет. Лучше тогда меня подозревайте. А что?» — У меня и повод есть. Эта женщина меня домогалась. Вот я ее и убил. — Эльмира Степановна жива! — воскликнула Лика. — Да и черт с ней! — с раздражением повысил голос учитель. — Антон, я пойду. Если Ирка объявится, скажи ей, что я волнуюсь. — Да с чего бы ей у меня объявляться, Константин Ливерьевич? Похоже, терпение Антона тоже подходило к концу. Махнув рукой, Благушин ушел, вслед за ним засобирался Ермолаев. Лика и Антон, наконец, остались одни. «Я сейчас все уберу, а ты ляжешь спать», — сказал Таланов строго и ласково одновременно. «Тебе нужно отдохнуть». «А ты?» «А мне нужно сделать одну важную работу. Думаю, что часа за четыре управлюсь». «Ночью». «Днем я был занят совсем другими делами». Антон улыбнулся и ласково чмокнул Лику в нос. «Извини, но сегодня тебе придется побыть в постели без меня». Зато утром я обещаю наверстать упущенное. Лика представила, как именно он собирается наверстывать, и покраснела. От того, что ей придется ждать до утра, а пока отправляться в постель одной, она слегка расстроилась, впрочем, тут же приказав себе иметь совесть. У Антона Таланова есть работа, которая его кормит, а он и так забросил дела, тратя время на несносную Лушу Ковалеву, явившуюся откуда-то из далекого детства. Она не хочет быть в тягость, а потому ни за что не будет ему мешать. «Иди работать», — сказала она, вставая и забирая у него чашки. «Я все помою и уберу, а потом отправлюсь спать». «Не теряй времени, тебе тоже нужно успеть выспаться». Спорить Антон не стал, ушел в комнату, служившую ему кабинетом. Проходя мимо, Лика не удержалась и заглянула, увидев, как он сидит перед огромным во весь стол монитором, погруженный в какие-то дела что именно было на экране, она не разглядела какие-то бесконечные строчки с цифрами. Она прибрала на крыльце, заперла входную дверь, вымыла всю посуду и даже протерла пол на кухне, после чего сходила в душ, вытащила из чемодана пижаму, переоделась и прошла в спальню, задумчиво встав перед большой кроватью. Ложится здесь или в гостевой комнате, в которую Антон отнес ее чемодан. Как узнать? Спрашивать неудобно. Спать в отдаленной комнате без надежды на то, что хозяин, выполнив свою работу, завалится ей под бочок. Грустно. Она аккуратно сложила покрывало на большой кровати, юркнула под одеяло, свернулась калачиком и уснула. Прошлой ночью она спала совсем мало, потому что они с Антоном без устали занимались любовью. А потом был длинный день, полный ужасов и страстей. Лика спала, Ей снилось, свесившаяся с кровати в гостиничном номере безвольная рука Викентия, лежащая на диване Эльмира Степановна с запекшейся кровью на пробитом виске, россыпь фотографий с помолвки Регины Батуриной, шелковый платок Анны и следы. Много-много следов с отпечатками на подошве в виде дубового листа и ноги в красных кедах, преследующие ее по мокрому песку. Ноги приближались. Дистанция между задыхающейся от бега Лика и Ними неумолимо сокращалась. Остро колола в правом боку. Она чувствовала, что вот-вот упадет. Увидела здание лодочной станции, за заколоченными окнами которой почему-то пробивался свет. Подбежала и забарабанила по шершавым заносистым доскам. — Откройте! Откройте! Откройте! Стук становился все более настойчивым, От прилагаемых усилий до крови сбились костяшки на пальцев. — Откройте, откройте! Послышались шаги босых ног по доскам пола, щелчок замка, приглушенный голос, мужской и от чего-то знакомый. — Ты? Проходи, проходите. — Почему во множественном числе? Она же одна. Лика во сне переступила порог спасительного дома, а его проснулась и села в постели, вдруг осознав, что стук, шаги, и тихий голос были не во сне. Кто-то действительно пришел к Антону Таланову, и он разговаривает с гостями в прихожей. Вскочив с кровати, она бросилась к двери, решив, что ему может угрожать опасность. Но тут же остановилась, потому что выходить в пижаме к незнакомым людям не самая хорошая идея. Она заметалась по спальне, обнаружила в кресле у окна небрежно брошенную футболку Антона, натянула ее прямо поверх своей фривольной пижамки. Антон был намного выше ее, поэтому футболка доходила ей до середины бедер, надежно скрывая неприличность пижамы. Вот хорошо, вот и достаточно. Остается надеяться, что это не Илья Таланов вернулся, привезя с собой жену. Вдруг момент он захотелось своими глазами увидеть старуху, захомутавшую ее сына. Сунув ноги в тапочки, она вышла в коридор, поправила волосы и решительно проследовала на кухню, откуда доносились голоса. Один из них совершенно точно был женским. Войдя, она остановилась у входа, щурясь из-за ударившего по глазам яркого света. А когда они привыкли, остолбенела, потому что за стол усаживались Ирина Благушина и Влад Панфилов. При ее появлении Ирина тоже замерла, закусила губу. «Ты не один, я не знала, иначе бы не пришла». «Ты уже пришла», — спокойно сказал Антон. И предварительно свой визит со мной не согласовывала, так что предъявлять претензии вряд ли можешь. Я не один. Луша теперь тут живет, потому что в отеле я не могу обеспечить ее безопасность. Ирка, а ты вообще в курсе, что твой отец волнуется? Просто с ума сходит. Догадываюсь, — нервно ответила Ирина. Папа всегда за меня переживает, но это сейчас не главное. Антон, мне просто не к кому больше обратиться. Влад в розыске и мы не можем появиться в тех местах, где его могут увидеть. Я решила, что у тебя достаточно безопасно, и ты нас не прогонишь». «Вообще-то обязан», — рассердился Таланов. «Точнее, я должен позвонить своему другу и однокласснику Вадику Спиридонову и сообщить ему, что в мой дом пришел беглый преступник». «Я не преступник, а подозреваемый», — сообщил Панфилов сквозь зубы. «И я ни в чем не виноват». «Сбежали-то зачем, уважаемый?» «А вы бы не сбежали?» — в голосе незваного гостя прозвучал вызов. «Я морской офицер. Почему я должен сидеть в мышеловке, как мышь, которые перебили хребет? Я считаю своим долгом разобраться, кто и почему убил мою жену». Интересно, он говорил искренне? Или это было частью игры, которую Влад Панфилов затеял, чтобы отвести от себя подозрения? Он мог убить Катьку, как много лет назад Регину. И отравленную воду поставить в номер Клики мог тоже. Или попросить Ирину, или поручить кому-то из горничных. В конце концов, все они его подчиненные. Вот только зачем ему избавляться от Лики? Что такого она могла видеть или знать? А ведь, пожалуй, это был ключевой вопрос. «Послушайте», — воскликнула Лика, прошла на кухню, отодвинула свободный табурет и села. Все присутствующие воззрелись на нее. «Мы узнаем, кто преступник, когда поймем, почему он привязался именно ко мне. Зачем меня били по голове? Зачем пугали резиновой куклой в бассейне? Зачем подсыпали смертельное лекарство? Я никого не видела на пляже, когда нашла тело Кати. Я не в курсе пробушующие тут романтические страсти. Между Ермолаевым и Анной. Между вами, Влад и Ириной. Я не могу никому ничего рассказать, потому что ничего не знаю. И все же представляю угрозу. Чем? Это понятно? С легкой досадой сказал Антон. Досада, надо понимать, была вызвана тем, что Лика не понимает очевидных ему вещей. Ты что-то видела? Не сейчас, тогда, двадцать лет назад. Ты видела что-то опасное для преступника, когда нашла на пляже тело Регины и твоего деда. Ты просто об этом не помнишь. Но попав в похожие обстоятельства, твоя память потихонечку разблокируется. И когда ты вспомнишь, ты моментально станешь опасна. Сначала преступник выбрал путь дискредитации твоих воспоминаний. Он спрятал труп Катерины. И отсутствие тела посеяло у полицейских сомнений в твоей адекватности. Ну да, потом я заявила, что меня ударили по голове, хотя в доме с уехавшими хозяевами не могло быть посторонних. Потом я увидела плавающую в бассейне резиновую куклу, Но ее успели убрать, до того, как я привела свидетелей. И окончательно превратилась в дамочку, у которой не все дома и которой мерещатся трупы. Да, но потом все пошло не по плану. Тело Кати обнаружили раньше времени. Преступнику явно не повезло, что местные детишки забрались именно на эту заброшенную дачу. Потом мы с тобой нашли куклу из бассейна и поняли, что тебе ничего не привиделось и не померещилось. А потому кому-то пришлось менять план» и устранять тебя, пока ты не стала смертельно опасна. Мне это очевидно. Поэтому я и забрал тебя из гостиницы, чтобы ты все время была у меня на глазах. — Да, но я по-прежнему не могу ничего вспомнить, — уныло сказала Лика. — Это ужасно. Потому что если бы память наконец вернулась, мы бы точно знали, кто преступник, и весь этот ужас кончился бы. — Кто у нас есть из подозреваемых? — спросил Панфелов. «Действительно проводят расследование? Или хочет выяснить, что им известно?» «Вы, Влад, по-прежнему номер один в списке», — сообщила ему Лика. «Регина была вам неверна и ждала ребенка от другого мужчины, а Катя не давала вам развода. Вполне себе весомые аргументы для морского офицера». «Мог бы поспорить, но не хочу тратить время. Поэтому пусть так», — мрачно согласился Панфелов. «Кто дальше?» «Доктор Ермолаев и Анна Марлицкая. На участке, где лежала резиновая кукла, мы с Антоном нашли каолиновую маску из коллекции доктора. У него есть сапоги с отпечатками дубков. И хотя он говорит, что их ему отдала моя бабушка, сапоги деда нашел в сарае Николай. Так что откуда такие же у Дмитрия Владимировича, мы подлинно не знаем». Анна была на месте убийства Регины. Ее отец уничтожил все указывающие на это следы. У них обоих был повод убить и одну, и вторую сестру. И оба знали, какое лекарство использовать, чтобы вызвать у человека необратимые изменения. Викентий не погиб только потому, что намного тяжелее меня. Лекарство было рассчитано, исходя из моего веса. И кеды. Человек, ударивший меня по голове, был обут в красные кеды. В таких ходит Ермолаев. Но вторые такие кеды я видела в комнате для персонала в отеле. Вы, кстати, не знаете, чьи они? «Эльмира Степановны», — сказала Ирина, до этого молчавшая. «Мы на работе по дрес коду должны ходить в черных лодочках, но у нее иногда уставали и отекали ноги, и тогда она ненадолго переобувалась в кеды, пока никто не видел». «Значит, по голове меня ударил либо Ермолаев, либо Эльмира Степановна. Кстати, она тоже могла убить Катю, потому что в тот день работала в дневную смену и к моменту, когда произошло убийство, уже ушла». «Весь вопрос в том, зачем?» «А она вообще кто? Откуда взялась?» «Отсюда, из Сестрорецка», — Ирина пожала плечами. Когда-то работала медсестрой, а потом уволилась и ушла в администратор отеля. Говорила, что работа спокойнее и график ее больше устраивает. Панфилов вдруг встрепенулся. «А ведь у Регины была подруга, которую звали Эльмира», — сказал он. «Они в медучилище вместе учились» а потом в больнице работали в соседних отделениях. Я ее пару раз видел, когда Регину с работы встречал. Запомнил больше из-за редкого имени, чем из-за внешности, конечно. Регина говорила, что та ужасно переживает, что молодые люди не обращают на нее внимания. За ней никто не хотел ухаживать, потому что она была жутко прилипчивая. Знаете, есть такая категория женщин, с которыми поговоришь о погоде, а они уже в своей голове свадьбу планируют. «Она такая и осталась», — Ирина невесело рассмеялась. Выбрала объектом внимания папу на том основании, что он вдовец. И уверенная, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, начала осаду всякими вкусностями. «Но вы, как мне показалось, не возражали», — мягко добавила Лика. «Наоборот, всячески ее притязания приветствовали». «Я не хотела, чтобы папа остался совсем один после того, как мы с Владом поженимся», — чуть виновато сказала Ирина. Он за столько лет совсем в берюка превратился. После смерти мамы ни на одну женщину не смотрел. Но я хозяйство вела, старалась, чтобы он был окружен уютом. Мне казалось, что после того, как мы с Владом станем жить отдельно, с ним рядом должен быть кто-то искренне к нему расположенный. Так почему бы и не Эльмира Степановна? Она тетка неплохая, просто прилипчивая, но добрая. Интересно. А Благушин говорил, что привечает Эльмиров, чтобы она не строила козни на работе его ненаглядной доченьки. Но добрый и не очень далекий человек никак не мог строить козни. Интересно, кто из них ошибся в ее характере? Благушин или Ирина? «Я надеюсь, меня вы не подозреваете?» — добавила Ирина с вызовом. Лика покачала головой. «Нет, в момент убийства Регины вам было пять лет» а вероятность того, что эти преступления связаны, все-таки достаточно велика. В ночь убийства Кати вы дежурили в гостинице, и если отлучиться на пляж и ударить соперницу ножом в грудь теоретически могли, то увести и спрятать тело нет. Я была рядом с вами. Вы могли, надев кеды Эльмира Степановны, ударить меня по голове, подсунуть куклу в бассейн, специально для этого придя в гостиницу ночью и поставить в мой номер бутылку с отравленной водой. «Вот только вам совсем незачем было это делать. Разве что вы были соучастницей и покрывали Влада. Но тогда мы возвращаемся к первой версии, что убийца он. Я никого не убивал. А я ему не помогала», — покачала головой Ирина. В свете вновь открывшихся обстоятельств иригину и Катю могла убить Эльмира Степановна. «Скажем, из зависти или ревности». Однако эта версия имеет право на существование с большой натяжкой. Она могла ударить меня по голове. Она, имея медицинское образование, знала, какой транквилизатор нужно подсыпать мне в воду. Есть еще альбом, из которого украли фотографии. И она вполне могла это сделать. Но ее виновность разбивается о неопровержимый факт. Именно Эльмира Степановна сейчас лежит в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Не ударила же она по голове сама себя. Ирина внезапно еще сильнее побледнела, хотя это и казалось невозможным. С того момента, как Лика обнаружила ее сидящей на талановской кухне, девушка была бледнее некуда. «Вы сейчас начнете подозревать моего отца», — выдавила она из себя. Лика покачала головой. «Нет, не начну. На ночь смерти Регины у него было установленное следствие Малиби, «У вашей матери был приступ панкреатита, после которого она даже попала в больницу, а он всю ночь за ней ухаживал. Он нашел меня без сознания, и на нем были совсем другие ботинки, а не красные кеды. И это не Константин Леверьевич ударил меня по голове. В ту ночь, когда в бассейн подбросили куклу, он выходил из дома? Вы же были не на смене, должны помнить». «Нет, не выходил», — покачала головой Ирина я конечно была после суточного дежурства поэтому спала крепко у меня вообще очень крепкий сон потому что при сменной работе привыкаешь использовать любую свободную минуту но у нас очень скрипит входная дверь пап никак не соберется ее смазать она скрипит так громко что я всегда просыпаюсь моя комната близко ко входу так что я совершенно точно знаю что он никуда не выходил ну вот с удовлетворением продолжила лика И в гостинице его, в отличие от Ермолаева, никто не видел, когда Эльмиру Степановну по голове ударили. И лекарства ему взять было негде, в смысле, что медицинского образования у него нет. В общем, вашего отца я не подозреваю. «Я рада», — сказала Ирина просто. «Вот только Владу это никак не помогает, к сожалению». «Вы вообще что собираетесь делать?» — спросил Антон. «Ну ладно, сейчас вы придумали сидеть на моей кухне». — Но вы ведь не можете прятаться тут вечно. Особенно с учетом, что Ватька Спиридонов действительно мой друг, а потому может заявиться в гости. Сидя здесь, преступление не раскрыть. Должен быть какой-то разумный план действий. Хотя зачем я говорю о разумности человеку, сбежавшему из-под домашнего ареста? — Мне можно называть вас слушай, спросил Панфилов у Лики вместо ответа. — Меня зовут Гликерия, Лика. Уши это для очень близких людей, — сухо сообщила она. «Видите ли, Лика, если вы ключ к преступнику, или, по крайней мере, он считает, что основная угроза разоблачения исходит именно от вас, значит, нужно этим воспользоваться», сказал он, не обратив на сухость ее тона никакого внимания. «Надо сделать вид, что вы что-то вспомнили, и сообщить об этом всем потенциальным подозреваемым, только не одновременно. И после этого просто ждать, кто из них отреагирует на посланный месседж, и предпримет еще одну попытку вас устранить. Другими словами, нужно ловить преступника на живца». «Я против», — тут же решительно заявил Антон. «Нельзя подвергать Лушу опасности. Поиском преступника занимаются полиция и органы следствия, и надо просто не мешать им делать их работу. В частности, было бы неплохо, если бы вы сдались и вернулись под домашний арест. После того, как я сдамся, мера пресечения мне тут же будет изменена». Я отправлюсь в тюремную камеру, — криво усмехнулся Панфилов. Я готов, разумеется, но только в том случае, если буду уверен, что делается все необходимое для поиска убийцы. Не для того, чтобы закрыть дело, повесив все на меня. Я, знаете ли, не терпела. Никогда им не было и не собираюсь быть. Калиновая маска рядом с резиновой куклой. Красные кеды, украденные фотографии. Какая-то мысль. Настойчиво билась Лики в висок, ища выхода. Безрезультатно. «Ладно», — сказала она мрачно. «Утро вечера мудренее. Пока предлагаю уложить Влада спать в гостевой комнате, а Ирину проводить домой. Половина первого ночи. Бедный Константин Ливеревич там уже поди все морги и больницы обзвонил. А утром мы на свежую голову решим, что делать. И еще. «Влад, а у вас есть в телефоне Катина фотография?» «Есть», — смущенно ответил он, покосившись на Ирину. «Какая же у этих влюбленных тонкая душевная организация! А вам зачем?» «Не знаю», — честно призналась Лика. «Почему-то мне кажется, что это важно. Я помню ее ребенком, а потом видела только на пляже и, извините, в морге. Вряд ли она была сильно похожа сама на себя». «Совсем не похожа», — подтвердил Влад со вздохом. Я сейчас вам перекину, если нужно. Диктуйте номер. — Не надо меня провожать, — Ирина поднялась с табуретки. — Я же вижу, что Антону страшно оставлять вас наедине с Владом. А со мной ничего не случится. Прекрасно сама дойду. Я бы осталась, но папа, правда, наверняка тревожится. — Что ты ему скажешь? Где была? — спросил Антон. — Придумаю что-нибудь. Скажу, что мне нужно было подумать, и я сидела и смотрела на залив. Это не важно, он просто успокоится, что со мной все в порядке и больше ни о чем спрашивать не будет. Папа очень хороший. Он кажется малоэмоциональным и закрытым человеком, но на самом деле это не так. Он очень глубоко и тонко чувствует и способен на сильную любовь. Я это знаю. Я выросла с этим убеждением. Мама мне всегда говорила, человека, способного на столь глубокое чувство, надо уважать потому что в наше стремительное время, когда большинство людей меняет привязанности как перчатки, такое умение встречается нечасто, и дети его любят. Да, эта лика тоже помнила с детства. Учитель Благушин часто приходил на их подростковые посиделки у костра на берегу, учил правильно печь картошку, много рассказывал про историю и приучил любить стихи, К примеру, именно от него она впервые услышала о поэте Константине Бальмонте, чьи строки, читаемые на прохладном ветру вечернего июльского Финского залива, почему-то странно задевали душу. «Я люблю тебя больше, чем море и небо и пение. Я люблю тебя дольше, чем дней мне дано на земле. Ты одна мне горишь, как звезда в тишине отдаления». Ты корабль, что не тонет ни в снах, ни в волнах, ни во мгле. Странно. Много лет Лика не вспоминала эти строки, а сейчас они всплыли в памяти так легко, словно она повторяла их не далее, чем вчера. Тогда, в юности, слушая их, она думала, хотелось бы ей быть женщиной, вызывающей столь сильные эмоции, или она предпочла бы более ровную и спокойную любовь такую, какая была у ее родителей и у бабушки с дедом. Впрочем, спустя очень короткое время выяснилось, что у бабушка и дед как раз способны на сильные почти шекспировские страсти, но к стихам Бальмонта это уже отношения не имело. Ирина распрощалась и ушла. Антон закрыл за ней дверь и вернулся в кухню, где у стола все так же понуро сидел Влад. Пошли, я вам выдам постельное белье, сказал Таланов. Постелите себе сами. Вы извините, но у меня еще работа, а лучше пора отдыхать. Разумеется, Панфилов коротко усмехнулся. Мне слуги не нужны. Я, знаешь, ли за годы службы привык себе кое сам заправлять. Спокойной ночи. И да, спасибо, что не выгнал и в полицию не сообщил. Возможно, я еще об этом пожалею.